Первая. Мариам. — Ты меня не узнаешь? — ресницы у девчонки затрепетали. — Ты помнишь, что произошло? Она шевелит губами, закрывает глаза, сглатывает, касается рукой левой щеки, чуть слышно шепчет что-то. Мариам наклоняется ближе. — Ухо! — шелестит девчонка. — Оно ничего не слышит. Первую неделю она только и делала, что спала. Действовали, купленные Рашидом, в госпитале розовые пилюли. Бормотала во сне, вскрикивала, называла какие-то незнакомые имена, иногда плакала и металась. Мриам даже приходилось ее удерживать. Бывало, ее бесконечно рвала, вся пища извергалась обратно. Мрачный взгляд поверх одеяла, односложные ответы. Чтобы не спросили Мариам или Рашид, такой она была, когда бодрствовала. — Начнешь кормить, — мотает головой и плюется. Правда, надолго ее не хватало. Капризы быстро сменялись слезами. Порезы на лице и на шее, швы на израненных руках и ногах Рашид велел смазывать дезинфицирующей мазью. Повязки Мариам регулярно стирала. Когда девчонку тошнило, мрям приходилось придерживать ее, откидывать волосы у нее с лица. — Сколько она у нас пробудет? — спросила Мариаму Рашида. — Пока не поправится. Ты на нее только посмотри. Но куда она теперь пойдет, бедняжка? Из-под груда обломков девчонку откопал Рашид. — Счастье, что я был дома. Твое счастье! — уточнял он, сидя рядом с ее кроватью. — Я отрыл тебя голыми руками. Вот такой кусок металла. Большим указательным пальцем Рашид показывал размеры. «Раза в два больше, чем на самом деле», — подумала Мариам. «Торчал у тебя из плеча. Я уж думал, клещами вытаскивать придется. Но теперь все в порядке. Еще чуть-чуть, и ты поправишься, будешь на усача, как новенькая». Рашид приволок несколько книг из библиотеки Хакима. Все, что сохранилось. Очень много книг сгорело. Дыры стащили порядочно, по-моему». Первую неделю муж был сама доброта. То принесет подушку и одеяло, то пузырек с пилюлями, витамины, говорит. Это Рашид сообщил Лели, что в доме ее приятеля Тарика теперь новые жильцы. Ничего себе подарочек. Один из командиров Саяфа очень щедр к своим людям. Такой дом для троих. Трое мальчишек с дочерна обгоревшими на солнце лицами, неизменным Камуфляжи — вот кто были эти свои люди. Они часто попадались на глаза Мариам, курили во дворе и у калитки, прислонив свои автоматы к стене, играли в карты. Главный, немножко постарший, и покрепче, важничал, держал себя заносчиво. А тихоня младший, как видно, еще не научился. Всегда при встрече кланялся морям, улыбался и говорил «Салам». Вся его напускная воинственность при этом слетала. И вот однажды утром в дом угодила ракета. Потом ходили слухи, что стреляли хазарейцы из Вахдата. Парней разорвала на кусочки и раскидала по окрестностям. — К тому и шло. — Сами виноваты, — заключил Рашид. — Девчонке повезло, что так дешево отделалась, — думала Мариам. — Ведь ее дом разнесло в пыль. А сейчас она потихоньку ушла, — на поправку. Ела понемножку. Сама мылась. Сама расчесывала себе волосы. Ужинала внизу вместе с Рашидом и Мрям. Конечно, подступала слабость. Кружилась голова, тошнила. По ночам снились кошмары. И от приступов отчаяния было никуда не деться. «Я занимаю чужое место», вырвалось как-то у нее. Мрям меняла белье. Девчонка сидела на полу, поджав синие коленки подбородку. Глаза ее были полны ужаса. Отец хотел вытащить на улице коробки с книгами, сказал, что они для меня слишком тяжелые, но я ему не дала, мне все хотелось сделать самой, и оказалась не в доме, а во дворе. Мрям постелила свежую простеню и глянула на девчонку, на ее светлые кудряшки, зеленые глаза, высокие скулы и пухлые губы. Она помнила ее маленькой. Вот крошка семенит лет за матерью в пекарню. Вот едет на закорках у брата, младшего, с витком волос над духом. Вот играет в шарики с мальчишкой плотника. А теперь она, похоже, ждала, чтобы ее утешили. Но какие мудрые слова могла ей сказать Мариам? Чем ободрить? Когда хоронили Нану, даже мулев отхуления чем оказалось успокоить Мариам. А ведь он цитировал Коран, Благословен тот, в руках которого власть, и который властен над всякой вещью, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям. Он велик, прощающий». Мулафатхула увещевал ее. «Это пагубные мысли. Слышишь меня, Мариам Джо? Дурные, пагубные. Они несут муку. Вины на тебе нет». Что сказать девчонке? Как облегчить ее страдания? Снять груз с плеч? Но говорить ничего не пришлось. «Мне плохо, тошнит», — прохрипела Гремыка, становясь на четвереньке. «Стой, потерпи немного, сейчас принесу таз, пол -то я только что вымыла. О, Господи, Господи!» Миновал месяц. Однажды кто-то постучался к ним в дом. Мариама открыла. На пороге стоял мужчина. Он представился и сказал, кто ему нужен. «Это к тебе!» — крикнула Мариам. Лейла оторвала от подушки голову. «Его зовут Абдул-Шариф. Я ни с кем таким не знакома. Он спрашивает тебя. Спустись вниз и поговори с ним».